Брэд, я на десять минут опоздал к оговоренному времени, а все потому, что по-прежнему нервничал из-за папы и почти час пытался ему дозвониться. Где он пропадает? Даже мама сказала, что он со вчерашнего дня не выходил с ней на связь. Что за важные дела не дают ему ответить на наши сообщения? Я все т в е р д и л себе, что он скорее всего очень занят на очередной встрече, а может, смог сесть в самолет пораньше, чтобы вернуться домой сегодня. Тогда хотя бы понятно, почему он не позвонил. Не мог же он просто забыть о нас? Нет, не мог. Должно быть, какое-то объяснение. С утра я пошел с Джеффом в зал, чтобы хоть как-то отвлечься, но его о б щ е с т в о мне ничуть не помогло. Когда я рассказал ему о папе, он фыркнул и сказал, что идеализировать людей не стоит, ведь они не смогут соответствовать твоим ожиданиям. Но речь ведь шла не о с е л е б р и т и или чужом человеке с журнальных страниц, а о моем родном отце. И раз он не приехал, на то должны были найти с в е с к и е основания. Оставалось только надеяться, что с ним все в порядке. Я видел, что Джефф на меня злится, но это и не удивительно. У него сейчас очень непростая обстановка дома. Ему приходится сидеть с сестренкой, пока родители круглыми сутками пропадают на работе. И иногда, когда он теряет самообладание, я всякий раз попадаюсь под горячую руку. Я на него не сердился. В понедельник он извинится и все снова наладится. Мы опять будем болтать о футболе, как ни в чем не бывало. Теперь же я сидел в машине и ждал Бекку, желательно с какими-нибудь вкусностями из пекарни ее матушки, я не был разочарован. с к о р е она появилась с коричневым пакетиком в руках, открыла дверь, с улыбкой села в машину, и я вдруг подумал, что скоро наше общение, возможно, станет привычной частью моей жизни. Привет, сказала она и помахала пакетиком. Я с сюрпризом. Настроение у меня мгновенно улучшилось. Это капкейки? спросил я и принюхался. Нет, гораздо лучше. Я потянулся за пакетиком, но она отвела его в сторону и спрятала в выемке на двери. Потом сказала она: "Если мне понравится то, что ты хотел показать, я тебя угощу. А если не понравится?" Она улыбнулась так широко, как никогда прежде. Тогда будешь смотреть, как ем я? Я решительно надавил на педаль газа. Чем хорош Крестмонт, городок, где и десяти тысяч жителей не наберется, так это тем, что его можно за десять минут пересечь, настолько он крошечный. У нас есть одна единственная старшая школа, одна церковь, один тренажерный зал, один кинотеатр. Словом, все в единственном экземпляре. Вдоль шоссе выстроилась вереница стареньких отелей и кафешек для туристов, но дольше, чем на одну ночь, тут никто не задерживается. Крестмонт был перевалочным пунктом, не больше. Все спешили уехать отсюда, оставались лишь те, кто здесь родился и у кого не было выбора. Я планировал уехать после школы, поступить при помощи спортивной стипендии в другой город с сотнями тысяч жителей, где улицы уже не получится пересчитать по пальцам одной руки. Тренер сказал, что скоро на наших играх начнут появляться скауты, чтобы найти самого талантливого юнца, и этим юнцом хотел оказаться я сам. Мне нужен был билет отсюда, желательно в один конец, но самое главное, я хотел, чтобы в этот момент папа сидел среди зрителей и видел все своими глазами, видел, как исполняется его мечта. Словно прочитав мои мысли, Бека спросила: "От папы пока никаких вестей?" Мне понравилась ее формулировка, в ней не было осуждения, совсем не так, как в словах Джеффа. "Пока нет", ответил я и свернул с центральной улицы в проулок. Под шинами заскрипел гравий, а машину затрясло. б э к а опустила стекло, и салон п р о с о ч и л а с ь духота. Футболка мгновенно прилипла к коже. Больше б э к а не проронила ни слова о ситуации с папой, но это было только к лучшему. Я уже и сам порядком устал от всех этих мыслей. Я резко свернул влево и притормозил на парковке. У с о с е д с т в у стояла аптека, продуктовый магазинчик, почта и зал игровых автоматов. Спросила б э к а всматриваясь вперед сквозь лобовое стекло, солнце стояло как раз над зданием, и мы оба сощурились. Да. Подтвердил я. Несколько неоновых букв на фасаде перегорели, осталось только игр. Снаружи помещения выглядело запущенным. На парковке других машин не было, как ни нашлось и таблички, о т к р ы т о на двери. Случайный турист решил бы, что зал закрыли лет десять назад. Как бы н е так, вот за что впору было любить Крест-Монт. Он был полон тайных прелестей, известных лишь тем, кто здесь вырос. с т о и л о с чистить налет з р и м о й пыли, и в з о р у открывался сверкающий бриллиант. Я самого детства тут не была, едва слышно сказала Бекка, когда мы пошли к двери. В городе сегодня стояла удивительная тишина, ни ветра, ни автомобилистов. Слышался лишь хруст гравия у нас под ногами и шорох бумажного пакетика, который Бекка зажала меж пальцев. Я открыл д в е р ь и мы шагнули внутрь, в царство прохлады, л ь ю щ е й с я из кондиционера. До чего же это было приятно! Мы немного постояли у порога, переводя дух, а потом я схватил Бекку за руку и потащил ко вторым дверям автоматическим, за которыми насождали автоматы с видеоиграми. Причем прикоснулся я к ней вовсе не для вида. Тут нам некому было лгать. Просто брать ее за руку уже вошло у меня в привычку. Игровой зал нисколько не изменился: тусклое освещение, бесконечные ряды автоматов. Слева прилавок и целая стена с призами, мягкими игрушками, пластмассовыми украшениями. которые можно получить в обмен на билетики. В воздухе пахло маслом, попкорном и совсем немного травкой. б к а х н у л и округлила глаза. Я думал, этот зал много лет назад закрыли, признался нам, в е д я комнату взглядом. Мы тут отмечали моё семилетие. Я сорвала джекпот на колесе фортуны. Из з а прилавка появился Самсон. Веки полуприкрыты, глаза красные. А вот и объяснение запаху. Уэлс, позвал он, уставившись на нас. Привет, Сэм. Я подошел к прилавку и пожал ему руку. С моего прошлого визита он заметно постарел: вокруг глаз залегли морщины, в волосах прибавилось седины. Несколько лет назад у Самсона диагностировали рак, и игровой зал закрыли, а он отправился на лечение. И вот прошлым летом, наконец, победив болезнь, он вернулся к работе. Пока он лежал в больнице, я иногда заглядывал сюда, следил, чтобы дети не пробирались внутрь и не играли на автоматах бесплатно. Но с тех пор, как зал открылся, я сюда не возвращался. До сегодняшнего дня. Ба, сто лет т я н е видал. С сильным акцентом проговорил Сэм, потом перевел взгляд на Беку. к А это кто ж такая? Она протянула ему руку. Я Бека, радостно снова вас видеть. Я не знала, что зал открылся. Самсонки внул, достал из под прилавка два мешочка с жетонами и вручил нам. Если б не этот молодой человек, я б не в жизни не открылся. С улыбкой ответил он. Весь зал к вашим услугам. Наслаждайтесь. Я заплатил за жетоны, поблагодарил его, и мы с Беккой отошли в сторонку. Он сказал, что без тебя зал не открыл с я б ы Шепнула Бекка, когда мы отошли от Сэма на порядочное расстояние, что это значит. Я вкратце рассказал ей о болезни Сэма, но распространяться о том, как я приглядывал за автоматами, особо не хотелось. Бекка смерила меня з а д а н н ы м взглядом, будто пытаясь разгадать какой-то секретный код, а потом направилась к симулятору гонок. Он состоял из двух кресел синего и красного и двух рулей тех же цветов. Она задержала взгляд на синем кресле. Давай сыграем, предложил я и сел в красное. Она медленно опустилась рядом. Что такое? Я водить не умею. Я расхохотался, да так сильно, что сложился пополам, уткнувшись лицом в руль. А когда заметил, что она с серьезным недоумением глядит на меня, прочистил горло и распрямился. Ты не шутишь? Она покачала головой. б э к а это ведь совсем не то же самое, что реальное вождение. Не волнуйся, смотри. Я взял ее за руки и положил их на руль. Вот так надо поворачивать вправо, а так влево. Тормоз — это вон та большая педаль. Поняла? Она слушала меня с безграничным вниманием. Это меня растрогало. Большая педаль, повторила она. Поняла? Вставляй жетончики. И еще. Я забросил в с л о т два жетона и нажал на кнопку старт. Что? Не играй со мной в поддавки. Строго сказала б е к а и ткнула меня пальцем в грудь. Не вздумай с т р о и т ь из себя рыцаря, это грубо. Погоди, то есть проявлять уважение грубо? Переспросил я окончательно сбитый с толку. б е к а смотрела в экран, вцепившись в руль. В этой ситуации, да. Понял вас, мэм. Игра началась. Бекка была неподражаема. Половину первого заезда она несла сзадом ь на перед, а когда сумела развернуть машину, покатилась по газону и начала таранить здания. кажется даже с б и л а пару человек и несколько почтовых ящиков. Мне было больно, ч у т ь л н н е на физическом уровне выигрывать раз за разом и даже не пытаться ей помочь. Но я повиновался ее просьбе душить в себе рыцарство на корню, когда речь идет о видеоиграх. Поэтому третий заезд я завершил с улыбкой и даже вскинул кулак над головой, все ради того, чтобы показать ей, как сильно я уважаю ее нехватку таланта. Боже, можно было и поскромнее, проворчала она, не сводя глаз с экрана, где шел повтор заезда, а именно тех кадров, на которых она влетела в дерево. Мы пошли к другому автомату. Это было огромное колесо, поделенное на сектора с указанием приза. Джекпот составлял тысячу билетиков, а самый маленький выигрыш всего пять. Я к р у т а н у л колесо первым и изумился, что оно не сломалось. Слишком уж древнимо оно казалось на вид, и выиграл сотню. Бекка крутила следом. Ее стрелочка замерла на отметке в пять сотен. Она радостно вытянула свои билетики, не сводя с меня торжествующего взгляда. Точно ей не терпелось п о скорее о т ы г р а т ь с я за гонки. Я убрал наши билетики в карман, и мы продолжили обход. Следующим нам попался скибол — большой стол с наклоном и отверстиями в верхней части. Каждая лунка давала свое число билетиков. Суть игры состояла в том, чтобы прокатить м я ч и к по столу и вогнать в одно из отверстий. Чем оно меньше, тем больше был выигрыш. Давай разнообразим игру, предложил я, протянув Бекке первый мяч. Если ты попадешь в лунку, можешь задать и другому вопрос. п о м н и т с я ты говорила, что хочешь узнать меня получше. Вот и шанс подвернулся. И двадцать вопросов задать и в скейбол сыграть, так что ли? Примечание переводчика. Имеется в виду популярная игра Двадцать вопросов, зародившаяся в США в девятнадцатом веке. Суть ее сводится к тому, что ведущий загадывает некий предмет, а игроки должны при помощи двадцати вопросов отгадать, о чем идет речь. Ага, все в одном флаконе. Бекка кивнула, расправила плечи, покачала головой, разминая шею. По рукам. Она бросила первый мячик, и он угодил в крошечную лунку посередине. Я присвистнул, а она расплылась в улыбке. Впечатляет. с п р а ш и в а й о чем хочешь, она присела на краешек стола и посмотрела на меня. Как ты связан с этим местом? Такое ощущение, что вы с Самсоном довольно близки. Она кивнула на прилавок. Когда мне было пятнадцать, я подрабатывал тут на летних каникулах. Пояснил я. Я думал а т в о я с е м ь я начала она, но осеклась и смущенно прикусила губу. Богато, мысленно закончил я за нее. Я пожал плечами и жестом попросил ее встать, чтобы сделать свой бросок. Да, семья у меня обеспеченная, но в детстве я обожал это место. Только здесь я мог провести время с папой з а б ы в о футболе. Так что, когда я узнал, что Сэму нужна помощь, я сразу же вызвался. Чаще всего ему нечем было мне платить, и я просто играл в игры и ел попкорн за даром. Веселые были времена. Я прокатил мячик, промахнулся и вручил следующей Бекке. Она снова смотрела на меня непонимающе. А задачено. Твоя очередь, напомнил я. Бекка тут же о понялась и взяла мячик. Точно. На этот раз она промахнулась, а я попал в лунку, подарившую мне 500 очков. Любимый цвет? – спросил я. Бекка призадумалась на секунду. Даже не знаю. Мне все цвета нравятся. Ее бросок увенчался успехом. Любимое блюдо? Бургеры, – ответил я, и картошка фри. Я снова промахнулся, а она опять выиграла. Во сколько лет ты впервые поцеловался? В 13, н а перемене в школе мы обносили а брекеты. Я кинул мячик, и на этот раз попал. Вы с мамой близки? б э к к а улыбнулась и наклонилась за мячиком. Да, она моя лучшая подруга. Бросок, и она промахнулась. Теперь мячом завладел я и попал. О чем ты подумала, когда я сказал, что работал здесь? Спросил я. У тебя был такой странный вид. б э к а взяла мячик и перекинула из одной руки в другую, не сводя с него глаз. н и о чем таком. Я просто иначе себе тебя представляла. Это как же? К примеру, с тобой оказалось легко общаться, начала она. Редчайшая вещь, когда имеешь дело с красавчиками, это научный факт. Так ты считаешь меня? А еще ты очень хороший, продолжила она, пропустив м о и словами м у ш е й Работать здесь, присматривать за залом, пока Самсон в больнице, для меня это, конечно, не новость. Все выставки судачат, к а к о й т ы классный и вообще, но увидеть э т о в о о ч ю совсем другое дело. Я, наверное, говорю ужасно путано, да? Мне так кажется. Я слушал е ё и улыбался. Ни капли не путано, солгал я. Ну хорошо, сказала она с таким видом, будто сразу раскусила мою ложь и взяла еще один мячик. И снова попадание в цель, сто очков. Ты жалеешь обо всем этом, о наших фейковых отношениях? Тут мне даже раздумывать не пришлось. Нет, ни капельки. Я уже начал привыкать к Бекке, хотя и сам дивился тому, до чего мне приятна ее компания, пускай это и прозвучит несколько грубо. С ней впрямь было хорошо и на редкость уютно. Казалось, мы с ней взяли и пропустили первую неловкую фазу общения, когда знакомишься с человеком и точно еще не знаешь, получится ли у тебя быть самим собой рядом с ним. Наверное, это логично, учитывая, что мы сразу же вошли в стадию отношений. С Беккой я был самим собой. Она со своим умом и добротой к а з а л о с ь понимала больше, чем виделась со стороны. Очень ценное качество. Я тоже. Робко призналась она. Мне вспомнился ее взгляд в коридоре, когда я ее поцеловал. Я взял последний мячик и промахнулся. Ужасно, не вовремя. В голове как раз созрел отличный вопрос. Что ж, приберегу, но потом. Мы истратили остальные жетоны примерно за час, а потом я купил еще. Мы играли, пока билетики не начали вываливаться из рук и карманов. Я даже зацепил их за ремень, и они тянулись за мной шлейфом, пока мы ходили от автомата к автомату. Б, к о э т о очень развеселило. На н а т а й к о м о т щипнула от моего хвоста несколько билетиков и добавила к себе в стопку. Когда мы доиграли, то собрали все билетики. Их у нас оказалось две тысячи, и обменяли на три приза: красное пластмассовое колечко с розочкой, пачку кислых мармеладных червячков и плюшевого синего кита. Бекка забрала колечко, червячков мы поделили поровну, а судьба кита пока оставалась под вопросом. Мы сидели бок о бок на б о р д ю р е у парковки в лучах солнца. Немного похолодало, ветер шелестел листвой и трепал волосы Бекки, и они то и дело попадали мне в глаза. Когда мы доели червячков, она достала бумажный пакет. И где она его только прятала все это время? И положила мне на колени. Ну что, к а к о в твой вердикт? Любопытство у л я задержав взгляд на пакете. Весело было? Можно меня угостить тем, что там лежит внутри? Она засмеялась, подтянула колени к груди и сказала: «Да, угощайся». Я схватил пакетик, вскочил, с п л е с а л короткий победный танец, сел на место и надорвал обертку. Внутри оказалось четыре маленьких шарика, присыпанных сахарной пудрой. Ровно такие я покупал для мамы, а пахли они просто восхитительно. Я достал один. Удивительно, но он еще не успел остыть. Как такое возможно? Мама зовет их котики с вареньем, сказала б е к а взяв второй шарик. Тесто обжаривают в масле, внутрь добавляют клубничное варенье и посыпают пудрой. Это был первый рецепт, который она освоила, когда начала заниматься выпечкой. Вообще эти пирожные называются шарики с вареньем, но мама зовет их в честь меня котиками, потому что я очень их люблю. Я внимательно слушал ее рассказ, но от шариков так аппетитно пахло. А я до того проголодался, что казалось, что если я прямо сейчас их не съем, то просто с л е ч у с катушек. б э к аккуратно откусила от своего пирожного, а я закинул его в рот целиком и, возможно, даже простонал, настолько вкусным оказалось это угощение. Помнишь, ты спрашивала, какое у меня любимое блюдо? Спросил я, выпустив изо рта облачко сахарной пудры. Теперь вот это. Мы сидели и ели, пока солнце клонилось к закату. Потом отряхнули друг друга от пудры, и я повез б э к у домой. Она болтала об играх, рассказывала, какие понравились ей больше всего и почему, и постоянно вертела колечко с розой. с и н и й к и т пристроился на приборной панели. Когда мы остановились у ее дома, Бека немного посидела в тишине, глядя в небо. Меня так и подмывало спросить, о чем она сейчас думает, но я сдержался. Вскоре она повернулась ко мне и проговорила: «Брэд, у тебя замечательная семья, и дело вовсе не в деньгах, а в том, что с тобой рядом оба родителя. Они заботятся о тебе и показывают прекрасный образец того, Что такое любовь? Не хочу лезть н е в свое дело, но, по-моему, не стоит обижаться на папу за то, что он не смог прийти на матч. Вспомни лучше сотни игр, на которых он был. Ладно, дни, когда он старался тебя поддержать, вот что важно, а не то, что у него не всегда это получалось. Она вышла из машины, помахала мне и ушла. Я еще немного посидел наедине с мыслями о том, как же мне повезло с фейковой девушкой.